Сердце на тарелке. Я вырос в тесной съемной квартирке на окраине провинциального городка, начал Миллинг. Одежду носил только из магазинов секонд-хенд. Голодать не голодали, хотя жили бедно. Отец зарабатывал гроши, но по ночам ходил на охоту. У него был настоящий инстинкт убийцы. Ох, какой инстинкт! Если не удавалось завалить лесного зверя, он мог просто загрызть соседскую собаку. Этих занут не жалко. Милинг изобразил на лице крайнее презрение. Жаль только, что потом он валился с ног от усталости и отсыпался днем. Он работал на лесоповале, его уволили, другой работы он не нашел и стал пить. Пьянство скоро свело его в могилу. Теперь понятно, почему Милинг не любит алкогольных напитков. «А ваша... твоя мать тоже была оборотнем?» Миллинг кивнул. «Но превращалась редко. Зачем? В нашем квартале от этого не было никакого проку. Меня тянуло в лес, в Сьерра-Неваду. Хотя я бывал там только раз, путешествовал автостопом. Снимал на старый фотоаппарат, он все время ломался, и на видеокамеру. Я хотел снимать природу профессионально. Он высыпал на ладонь немного перца и весь его слезал». Ничего себе. Жутко жжет, наверное. Но у Миллинга ни один мускул на лице не дрогнул. На меня он больше не смотрел. Глаза бродили по бревенчатой стене. И я стал кинооператором. С этого ремесла особо не разбогатеешь, зато я всегда был на природе. Мог оборачиваться пумой, когда захочу. Как же он из кинооператора превратился в богатейшего человека на всем Западе? Сколько же надо было снимать природу, чтобы так разбогатеть? Принесли еду, и мы оба умолкли. Такой разговор ни одна живая душа не должна слышать. Не случайно все столики вокруг нас были якобы зарезервированы и стояли пустые. Пока официант подавал еду, Миллинг не удостоил его даже взглядом. А потом коротко бросил. «Не беспокойте нас, пожалуйста, пока мы не закончим». Я осторожно потянул носом. Бог знает, что мне тут подсунули. Ага, три куска бычьего сердца, слегка поджаренные, без специй. Вкусно. Хозяин не обратил внимания на еду, даже прибор в руки не взял. Так и глядел в стену. «Пока я снимал фильмы о природе», — тихо заговорил он, познакомился с одной молодой продюсершей, блондинкой с зелеными глазами. Эвелин была хороша, только не слишком приветлива. Выяснилось, что она тоже оборотень, тоже пума, или горный лев, как и я. С острова Ванкувер. Тамшний оборот неизвестны своим темпераментом. Я влюбился в нее по уши. Но у нее был друг. Пришлось отбивать. По губам Миллинга скользнула улыбка. И я справился. Мы были счастливы вместе. Это прекрасно, — ввернул я и почувствовал, что у меня горят уши. С какой стати этот человек рассказывает мне о своей личной жизни? — И стали еще счастливее, когда у нас родилась дочь, — продолжил Миллинг. Мы поселились в Джексон-Холл. Эвелин надоел Лос-Анджелес, она хотела в горы. Она обожала снег, они с Джун часто валялись в сугробах. В обоих обличьях. Я испугался, увидев, что у Миллинга на глазах вдруг выступили слезы. Наверняка у этой истории несчастливый конец. Тогда, восемь лет назад, ноябрь выдался солнечный. Голос хозяина стал тише и задрожал. Я уехал на съемки, а Джун и Эвелин рвались на природу, снега. Я велел им не выходить за пределы национального парка. В то время как раз начался сезон охоты. Они не послушались. Они ничего не боялись и так радовались солнцу и снегу. Моя жена забыла об осторожности. Я отложил прибор. Моя еда остыла. Они не вернулись. Я был в панике. Бросился их искать, ничего. Потом я их все-таки обнаружил. Милинг снова посмотрел на меня, и от его взгляда у меня по коже побежали мурашки. Обнаружил на сайте охотничьего клуба. Один из охотников высоко над головой поднимал мертвое тело моей жены. Держал так, чтобы все видели, какую крупную особь ему удалось подстрелить. Его трофей. А на заднем плане я увидел свою дочь. Тоже мертвую. Руки хозяина сжались в кулаки. Растерзал бы этого хвостуна. Я тогда разнес в щепки компьютер одним ударом, но этого, разумеется, было мало. Я с ужасом наблюдал, как у него вырастают когти. Они оставляли глубокие борозды на столе. Я чуть было не закричал. Не надо, не хочу знать, что было дальше. Но Милин продолжал. Я попытался вернуть хотя бы их тела, но тот охотник оставил себе только их шкуры. Одну из них я у него выкупил, шкуру жены. На шкуру дочери мне не хватило денег. Ты понимаешь? Он не хотел мне ее отдавать. Я до сих пор помню, что этот человечишка мне ответил. Подстрели, говорит, сам себе такое же кошачье отродье. Мне стало совсем холодно, несмотря на камин. Миллинг, до того не прикоснувшийся к тарелке, теперь набросился на еду. Схватил кусок сердца и запихнул его себе в рот, который уже почти превратился в пасть. Он хищно оскалился и клыками стал рвать куски мяса, дико поводя налитыми кровью глазами. Это было видно даже сквозь цветные линзы. Мне захотелось бежать. Эндрю проглотил мясо и продолжил. «С тех пор я причиняю людям вред, как только могу». Но для этого надо быть богатым и могущественным. Настолько, чтобы никто и ничто не могло тебя остановить. Уж точно не такая мелочь, как деньги. Он безрадостно ухмыльнулся. И я преуспел. Да, многого можно добиться, если вкладывать во что-либо всю свою энергию. Если держаться плана и не отвлекаться ни на что другое. Зарабатывать деньги я умел еще ребенком. Это не проблема. Как же он ненавидит людей. «Что стало с охотником?» — выговорил я, не чувствуя губ. «Его потом нашли в лесу», — бросил Миллинг, и не было нужды ничего объяснять. Хозяин рассеянно достал из кармана рубашки шоколадный батончик, проглотил его в два укуса и бросил фантик на тарелку. «И вот недавно я прочитал в газете о том, как пума напала на кемпинг, и почувствовал, что речь идет не о простом звере. Тут у нас оборотень, и, может быть, мы с ним единомышленники» в отношении людей. Я выяснил, кто был этот горный лев. И встретился с ним. То есть с тобой. Понятно. Всему виной моя первая неудачная охота. Я не знал, что сказать. Может, что он ошибается, что я не испытываю к людям никакой ненависти и не нападаю на них. Меня просто неправильно поняли. Но Миллинг не дал мне ничего ответить. Он вдруг улыбнулся, опять дружелюбно и сочувственно, И мне стало еще хуже. Ты рассказал мне о своей семье, и я был уверен, что у нас одна судьба. Ты ведь давно не можешь их найти. Боюсь, это дурной знак. Нет! Заорал я и вскочил на ноги. Стул грохнулся на пол, но я этого даже не заметил. Они просто переселились на другую территорию, они живы! И не оглядываясь, бросился бежать. Мимо камина, через тяжелые резные двери, через парковку, где пафосные джипы-внедорожники дожидались своих хозяев. «О, несётся!» — заметил кто-то, но я даже головы не повернул. Я вернулся в школу только к полуночи.